Глава 24 Добраться до нужного этажа означало, что придется преодолеть четыре отдельных пункта защиты. Однако это были мелкие неприятности, которые слишком уж полагались на чары и сценарии а также общее знание о том, что данные территории вне зоны доступа. Был всего один стражник, который бродил туда-сюда по расписанию, но Аннис запомнила его распорядок, и они просто проскользнули мимо, оставшись незамеченными. Стражник скучал, выглядел уставшим и, скорее всего, за время своей работы на этом посту ни разу не видел, чтобы в железной башне случалась тревога. Воздухораспределительный узел являлся огромным центром, засасывающим воздух снаружи здания, фильтрующим и отправляющим по сложной системе устройств, которые нагревали и охлаждали, когда требуется, а затем выдували воздух обратно через несколько разветвляющихся распределителей. Разработано инженерами отдела ArteFacts. — сказала Аннис и указала на выгравированные буквы под рядами решеток. — Да еще подписано для пользы дела. — Но мы не сможем снять эти заслонки, знаешь ли. — Это не имеет значения. — Можете сказать, какая идет к покою Искандера? — Какую комнату ты предпочитаешь? — Гостиную, — сказала она. Общаться в личном пространстве спальни казалось слишком уж нахальным. Анни скивнула и повела Морган по сворачивающему, запутанному лабиринту коридоров, которые, должно быть, использовались инженерами техобслуживания, да и то изредка. «Вот этот. Вы уверены?» «Уверена. Здесь тот же номер, что был на схеме вентиляции. Инженеры любят точность», — Анни сподмигнула. «Я повстречала одного такого, которого назначили сюда для установки подъемника», и новых электрических светильников. Ну, повстречала, не самое подходящее слово, но он мне понравился. «Очень полезно», — сказала Морган и вытащила один из кристаллов из кармана своей мантии. Даже будучи замотанным в толстый слой ткани, который Морган предусмотрительно обернула камень, тот был маленьким, размером всего лишь с ее палец, и почти такой же тонкий, так что легко мог проскочить в отверстие решетки. Морган осторожно опустила его вниз. «Теперь остается только узнать, как мы убедимся, что эта штука попадет на дальний конец», начала было Аннис, затем прислушалась к размеренному шуму воздухоочистительной системы. «Ну, конечно, он достаточно легкий». Воздух донесет его до противоположного конца провода, прямо к другой решетке. Будем надеяться. Прячемся. Они протиснулись в нишу, предназначенную для этой цели, крепко держась за предусмотренные там ручки, когда огромный вентилятор, установленный в центре, поднял среднюю лопасть, вращающуюся с нарастающим ревом, а свежий воздух подул через каждую щель по кругу. Это было так оглушительно громко, что поражало, поскольку Морган никогда не задумывалась о том, как по их запечатанной изнутри башни двигался воздух, или же почему она редко слышала этот звук. На решетках, должно быть, имеются какие-то шумоподавители. «О, нет! Нет, нет, нет! Они могут уничтожить их план, прежде чем он успеет прийти в действие!» «Но нет!» Морган успокоила свое участившееся сердцебиение. Эффективнее всего было бы устанавливать шумоподавители не на решетках внутри комнаты, а здесь, где звук был громче всего. И когда вентилятор снова замедлился, а подобный урагану ветер стих, Морган отважилась подойти к решетке, чтобы заглянуть внутрь. «Хорошо, кристалл теперь исчез» и когда она провела пальцами по решетке, то почувствовала сценарий, который был вплетен в металл для подавления шума. Морган сломала его с резким щелчком, вытащила второй кристалл из своего кармана и сказала, «Скрыватель Искандер, вы слышите меня? Пожалуйста, ответьте, если слышите. Я смогу слышать вас на другой стороне». Она прижала кристалл к уху, И, к своему удивлению, услышала музыку, арфу, как ей показалось, но не была уверена. Качество звука было не лучшим. Что бы то ни было, звук резко оборвался, и потом долгий миг ничего не было слышно. Достаточно долго, чтобы Морган начала задумываться, а не померещалась ли ей музыка вовсе. А потом мужской голос произнес поразительно близко «Кто ты?» «Как такое возможно?» «Меня зовут Морган», — сказала она. «Морган Холд, И я знала Верховного Скрывателя, то есть прежнего, Керию. И я знаю вашего сына, Кристофера Вульфа». Он не ответил. «Я вернулась в Железную Башню, чтобы найти вас, сэр, и попросить у вас помощи». «Тебе не сказали?» «Мне плевать. Мне помощь не нужна. Оставь меня в покое». Это все, о чем я прошу. «Кэрри умерла, чтобы спасти вашего сына, сэр. Я была там. Видела». Морган услышала, как ее голос дрогнул, но не была уверена, что и он слышал. «В конце концов, она предпочла его жизнь, своей, и она всех нас спасла. Понимаю, как сильно вам должно быть больно. Ты ничего не знаешь о ней или обо мне» сказал он, «я уже сказал тебе, оставь меня в покое». «Он мог бы пресечь все это одним щелчком пальцев», подумала Морган, «он мог бы сломать кристалл в любой момент, если бы пожелал, однако ничего такого он не сделал, и ей оставалось надеяться, что в глубине души ему нужно было поговорить и каким-то образом оказаться полезным». «Самопровозглашенное изгнание было жестоким, бесчеловечным приговором, когда у него в последний раз был гость после Кэрии. Сколько людей вообще помнили о его существовании?» «Ему нужна ваша помощь», — сказала она. «Вашему сыну. Архивариус посадил его в тюрьму. Он планирует его казнить. По-прежнему тишина». Морган жалела, что не нашла способ видеть этого человека. Знать, задевают ли ее слова его за живое или нет. Анни сказала. «Морган, вентилятор скоро снова заработает. Мы должны уходить». Морган покачала головой и схватилась пальцами за металлическую решетку. «Искандер, пожалуйста, ваш сын спас нас». «Он смелый, гениальный человек, и вы ему нужны. Прошу вас, пожалуйста!» «Я не могу», — сказал Искандер. Это прозвучало безэмоционально. «Можете. Вы знаете, что верховным скрывателем должны быть вы. Возьмите по праву свое. Остановите Григория и выведите нас из башни. Будут погублены жизни. Они губятся и сейчас». «Григорий убил парня у меня на глазах, просто чтобы доказать свое превосходство. Вы думаете, ему на кого-то из нас не плевать? Он заботится лишь о своей алчности. Вы же должны были его знать до того, как заперлись. Вы должны знать, что я говорю правду». «Морган!» Аннис говорила теперь с отчаянием. И когда Морган подняла взгляд, то увидела, что мантия женщины развивается на ветру, что уже начал формироваться. Огромный вентилятор начинал новый круг. «Морган, мы должны уходить! Мы можем вернуться!» Инстинктивно Морган понимала, что если сейчас прервется, не убедив его, то все окажется напрасно. Он откажется отвечать в следующий раз, сломает кристалл. «Уходите! Я останусь тут!» — сказала она, перекрикивая порыв ветра, который толкал ее в решетку. «Просто уходите, Аннис!» «Аннис!» Едва она услышала голос Искандера за нарастающим ревом, она прижала кристалл ближе к уху и даже почти не почувствовала, как тот порезал ей кожу. «Аннис с тобой?» «Да, она здесь! Она помогает мне!» «И она сказала, что если бы Керия была все еще жива, то первая бы пошла против Григория!» «Но он убил ее, и теперь этим первым должны быть вы!» Она не услышала его ответ. Вентилятор закружился с ужасающим ревом, угрожая отбросить ее. Она уронила кристалл и увидела, как тот разбился о металлическую решетку до того, как осколки унесло ветром во тьму. Морган потянулась к осколкам и попыталась собрать, что осталось — Она почувствовала, как мышцы напрягаются и натягиваются, а мантия вьется на ветру. Волосы растрепались. Казалось, будто стальные нити рвут ее лицо на части. Дышать против сильного давления удавалось с трудом. Как долго это продлится? Ей не выжить. По пальцам текла кровь, их охватило судорогой. А дыхание едва хватило даже на крики боли. Когда правая рука соскользнула, и Морган почувствовала, как ветер тянет ее в сторону, ощутила, как что-то щелкнуло в руке, а потом соскользнула и левая рука, и она почувствовала, как ее поднимает и закручивает в диком вихре. Морган не могла даже задуматься о том, чтобы использовать свои силы или сфокусироваться на чем-либо. Ее охватила лишь паника. Жуткая и ужасная паника. А потом чужая рука схватила ее и уволокла вниз. Аннис. Она скинула свою мантию и привязала к ручке, обмотав другой конец вокруг своей лодыжки. Ветер трепал тонкую сорочку, в которой она осталась, а взъерошенные волосы развивались точно флаг, но она удержалась и прижала Морган к своему бедру, Упрямо обняла и закрыла от урагана, пока обе они дергались и покачивались под ветром до тех пор, пока тот наконец не начал стихать, бросив их обратно вниз на металлический пол, и обе рухнули, все еще держась друг за друга. Анни сперва восстановила дыхание и использовала его, чтобы рассмеяться. Хрипло, наполовину испуганно, но все равно засмеялась. И Морган против своей воли присоединилась к ней хохоча, а потом обе они перекатились на спины от изнеможения. «Сработало?» — спросила Анни, с пальцами расчесывая свои растрепанные волосы и убирая от лица, когда села. Волосы Морган выглядели не лучше, и она попыталась поправить пряди, чтобы те не лезли в глаза. «Он с нами?» «Кристалл сломался». Смех Морган обратился в прах на языке, и она сглотнула ком в горле, внезапно ощутив неподдельный страх. «Я его потеряла». Она выглядела чертовски потрепанной, поняла Морган, когда Аннис помогла ей подняться. Хотя бы мантия Аннис пережила бурю, всего немного надорвавшись. А вот мантия Морган едва ли сгодится для прогулки без привлечения внимания. «Осмелюсь ли я?» Она уже и так потратила куда больше своих сил, чем хотела бы, и не знала, сколько у нее осталось в запасе, прежде чем пустота опять завладеет ею. Однако Морган истратила чуточку, прошептала формулу, чтобы та выполнила работу, и порванные части мантии сами собой сшились вновь. Не идеально, похоже было, будто трудился ребенок, но лучше, чем прежде». «Нам надо спешить», — сказала Аннис. Она видела, что получилось, но ничего не сказала, лишь слегка поджала губы. «Я бы не исключала, что Григорий поручил кому-то еще, кроме меня, следить за твоим местонахождением». «А что мы скажем насчет сада?» «Понятия не имею». «А ты?» «Скажите правду», — ответила Морган. «Что вы не знаете, что произошло? А я тоже ничего не объясню. Пусть гадает» если, конечно, уже не знает, что скрыватели способны стать темными. «Если же знает, может решить, что я теперь даже ценнее, чем прежде. Полагаю, ему понравится иметь в личном подчинении наемного убийцу. Или он тебя убьет», — лукаво заметила Аннис. «Такой паранойик, как этот, не счел бы тебя полезной, только опасным для своего правления. Я с этим ничего поделать не могу». «Нас там видели. Велик шанс, что он начнет ценить меня еще больше». Аннис это не нравилось, однако она замолчала, и они поспешили прочь по хитросплетению лабиринта из металлических коридоров. Немного пришлось подождать, пока пройдет скучающий стражник, а затем они метнулись к лестнице. Вниз было бежать легче, чем наверх, но потом они вызвали подъемную коморку, чтобы та их довезла». Морган даже не заметила ничего необычного, потому что полностью погрузилась в раздумья о провальной попытке добиться желаемого, пока Аннис не сказала. «Какого черта?» Она снова нажала на кнопку. «Мы проехали свою остановку». «Григорий, он поймал нас в ловушку. Везет туда, куда нужно ему». Морган приготовилась к борьбе, когда подъемник замедлился и остановился. Она обменялась взглядом с Аннис, и вдвоем они вышли на площадку. Никаких стражников. Никакого Григория. А потом Аннис сказала таким голосом, какого Морган прежде не слышала. «Ой!» Морган повернулась, чтобы взглянуть туда, куда смотрела Аннис, в коридор, где была распахнута дверь. Они сделали два неуверенных шага в направлении двери, прежде чем низкий мужской голос произнес. «По-прежнему попадаешься на тот старый фокус, Аннис. После стольких лет...» Аннис взвизгнула отчасти от шока, отчасти от радости, и вперед вышел мужчина, которого Морган поначалу совсем не приметила. Казалось, что он окутан тенями, став частью стены. А теперь, когда он вышел на свет... У Морган была лишь секунда, чтобы его рассмотреть. Старый, с серебристыми волосами, не спадающими за плечами, выбритыми щеками, темными глазами и смуглой кожей цвета темного янтаря. «Варвар — Вар, вар! воскликнула Аннис и бросилась к нему. Он, похоже, был не готов к подобному, но лишь в первое мгновение а потом обнял ее так, будто никогда больше не собирался отпускать. «О, дорогой мой, дорогой, это и правда ты?» «И правда я», — сказал он и, наконец, отпустил ее на расстояние вытянутой руки. Когда он взглянул на Морган, та начала замечать его сходство с профессором Вульфом, особенно в хмурости, которая собиралась морщинкой между бровями. «Я поклялся, что никогда больше не открою эту дверь. Ты знаешь?» «Знаю», — сказала Анниса, положила руку ему на щеку. «Но еще я знаю и то, что ты не оставишь тех, кто отчаянно в тебе нуждается. Только не ты, Искандер». «Разве?» Его горькая улыбка была точной копией улыбки Вульфа. «У тебя плохая память. Я оставил Кэрию и тебя». «Нет, не оставил. Я не спас ее, когда она во мне нуждалась. Она не позвала тебя. Кэрия никогда не была той, кто просит о помощи. Она сражалась в своих битвах в одиночку, и она была бы рада умереть в битве». «Он был как Вульф, но по иной причине», — подумала Морган, — «по причине безграничной преданности» потому что мог видеть горе и потерю. До последних мгновений она знала Кэрио Морнинг, прежнюю верховную скрывательницу, как вселяющую страх, хладнокровную властную женщину. Но он знал ее совершенно другой. Такой, о которой стоит горевать. Когда взгляд Искандера застыл на Морган, она почувствовала себя абсолютно беззащитной. Он видел каждый ее изъян и недостаток. Этот взгляд, напряженный, оценивающий, пристальный, Вульф тоже унаследовал от отца. «Ты студентка моего сына?» «Морган?» Она кивнула. Не была уверена, что может говорить. Кэрия говорила о тебе, когда мы виделись в последний раз. Она считала тебя обладательницей редкого таланта». Никогда прежде она не говорила подобного. Морган не знала, что сказать, помимо «Для меня это честь». «Ни к чему. Талант делает тебя мишенью. Талант делает тебя оружием». «Я не их оружие». Он слегка улыбнулся. «Хорошо. Тогда снимай это». На нем не было ошейника. И Морган с внезапным шоком поняла, что на нем и нестандартная мантия скрывателей башни. Он был в свободной черной рубахе, простеньких штанах и удобных потрепанных ботинках. На поясе у него был пистолет, похожий на те, что носят библиотечные солдаты. И профессорская мантия, и его сходство с сыном было просто сверхъестественным». Секунду спустя Морган синила, когда она поняла, что он на самом деле говорит. «Снимать что?» Она подумала, что он имеет в виду мантию. Он прикоснулся пальцами к своему горлу, и она повторила его жест, приложив руку к своему ошейнику. «Я не могу!» «Я могу», — сказал он, — «если позволишь». «Он узнает?» — сказала Морган. «Конечно узнает». На этот раз улыбка у него вышла мрачное и зловещее. «Я на это рассчитываю». Морган кивнула. Она не верила, что у Искандера получится, пока он не подошел ближе, не положил обе свои руки на ошейник и не потянул его. Морган ощутила грубую вспышку разорванного сценария. «Нет, не разорванного, разбитого, уничтоженного». Сила, которая на это потребовалась, была столь огромна, что у Морган перехватило дыхание. Золотой обруч свободно повис, когда Искандер отступил, и он позволил Морган схватиться за ошейник, сдернуть и уронить на пол с гулким металлическим звоном. Морган нащупала уязвимую, ноющую отметину на том месте, где прежде был ошейник, и сначала поняла, что на глазах у нее собираются слезы, а потом почувствовала что-то другое, яркое, смелое, свободу. «А я?» — тихонько спросила Аннис. «И ты?» — сказал Искандер и с легкостью сломал и ее ошейник. «Не бойся, Аннис». Аннис судорожно рассмеялась и сняла обруч. Вместо того, чтобы уронить его на пол, она на него уставилась. Повертела в руках, провела пальцами по выгравированным символам, а потом присела и осторожно положила. Кожа, скрытая много лет под ошейником, была бледной, а по краям обрамляла шрамами. — Я не ходила без него с тех пор, как была глупой девчонкой, — сказала Аннис. — Ребенком никогда не понимала. «Насколько он тяжелый!» Где-то внизу завыла звонкая ритмичная тревога. «Они знают! Они идут!» — сказала Морган. Искандер улыбнулся. «Нет, они не придут, пока я не подготовлюсь и не дам им знать. А теперь начнем!»